Глава тридцать вторая. Анна. Мисс Аршавинская обернулся, но тут же опустил пистолет. Ваше величество, вы чувствуете? Не знаю, что чувствовал сухощавый и меложавый светловолосый мужик в парадном мундире, появившийся из-за той самой потайной дверки, а меня с какой-то стати уже потряхивало. Это ощущение, магия, темная. Как вода в осеннем момуте, холодная с привкусом прелых листьев, знакомая такая, знакомая. Я машинально развернулась лицом в ту сторону, откуда этот стылый ручейёк лился в мою душу, и сделала шаг. Лорд Тервин? Это снова он. Призрак мёртвого короля. Он где-то там, и рукой я обозначила направление. Держитесь за мной. Скомандовал мне серж, причем нам обоим, и мне, и императору, рванувшему было вперед. Там мой сын. Вы ничем не сможете ему помочь, ваше величество, отрезал лорд безопасник таким голосом, что даже императора проняло. Идите за мной и не мешайте мне делать мою работу, леди Анна, прошу вас. Я лишь пожала плечами на его выразительный взгляд, сама не собиралась ни лезть на рожон, ни убегать с криком. Стоило выбраться из библиотеки и свернуть в первый же коридор, как начались сюрпризы, очень неприятные сюрпризы. Две мумии в костюмах дворцовой охраны лежали на ковровой дорожке в весьма красноречивых позах. Ферренс, его императорское величество с побелевшими от напряжения и ужаса губами, опять рванул поперёк бадьки в пекло. В смысле, попытался оттолкнуть Мисарша с дороги и ломануться в бой, но был довольно жёстко остановлен. Лаешь, не смеет ты император! Лорд Эрвин резко встряхнул потеревшего на секунду рассудок правителя, приводя его в чувство. Идем быстро, но осторожно. Ну, и мы пошли. А за следующим поворотом обнаружили еще один сюрприз: очень пожилого грузного мужчину в богатом камзоле. Старик сидел в инвалидном кресле в боковой нише и был жив, но без сознания. Дядя Бартосш. Император шагнул к нему, но за приоткрытой дверью в конце коридора что-то упало, и старик был мгновенно забыт. Мужчины быстро рванули на звук, я едва за ними успевала. Дверь грохнула о стену, практически сорванная с петель кем-то из моих спутников, и детская, а это была детская, открылась как-то вся сразу, одной картинкой. Мумия богато одетой женщины в кресле, разбросанные игрушки, И маленький светловолосый мальчик лет пяти, почему-то очень похожий на Марташа, сжавшийся в углу большой кровати, ребенок даже кричать не мог от ужаса, уже почти охваченный странными дымчатыми полосами, протянувшимися от завишеного под потолком призрака. Ах ты скотина! В голос зарал и я кидаюсь вперед быстрее, чем кто-либо успел среагировать. Ах ты урод протухший! Оно ну пошёл вон от ребёнка, тварь, совсем рихнулся со своей местью. Да, сейчас мне было всё равно, кем там был этот призрак в прошлой жизни, кем он мне приходился, как умер, насколько был прав. Он посмел напасть на ребёнка. Самое страшное в работе судмедэксперта это не полуразложившиеся трупы. Самое страшное это мёртвые дети. И у меня тоже профессиональный пунктик. Насрать мне на его священную месть. Изничтожу подонка. С изничтожением я, конечно, погорячилась, но брошенное в просвечивающее сквозь призрачное тело череп, деревянная лошадка попала куда надо и отвлекла тварь на от мальчика. А я одним прыжком преодолела чуть ли не полкомнаты, кинулась между призраком и на смерть перепуганным мальчишкой, схватила последнего в охапку и закрыла собой. Пошел вон отсюда, не отдам! Глупая девчонка! Призрак на удивление не обозлился, а втянул свои серые ленты, походя, отмахнувшись и от императора, кинувшегося к сыну, и от мисс Арша, поймавшего героическое величества на полпути. Лорд Эрвин умудрялся как-то удерживать и владыку, и пистолет, направленный точнёхонько в череп, но не стрелял. Наверное, помнил, что это бесполезно. Убирайся, твёрдо сказала я, глядя в чёрные провалы призрачных глазниц. Чтобы не случилось ребёнка, я тебе не отдам. Он не виноват в том, что произошло, чёрт знает, сколько веков назад. Предательство в крови проклятого рода. Моих детей никто из них не пожалел. Холод усилился, мне показалось, что ещё чуть-чуть, и все предметы в комнате покроются инеем. Ты не сможешь охранять это отродье вечно. Отдай его мне, и гнилая кровь сгинет, а трон вернется к настоящим наследникам, к тебе. Да нахрен мне этот трон сдался! Грубо отрезала я. Как-то резко навалилась усталость и апатия, и только трясущийся в моих объятиях мальчишка, живой, маленький и беззащитный, не давал мне опустить руки и просто лечь вот тут на пол и уснуть, и чтобы никто меня не трогал. Считай, что я отреклась от него, ясно тебе? Проваливай, глупая девчонка! Я не могу причинить вреда своей крови, верно? Как-то насмешливо выдал призрак, но им все равно не спастись. Ты, мертвый король, резко взмыл под самый потолок и развернулся к застывшим мужчинам. Ты, потомок предателей, ты счастливее меня, проклятый! Только один твой ребенок умрет на твоих глазах. К чести императора надо сказать, что он перестал бестолково рваться в бой, взял себя в руки, выпрямился и гордо вздёрнул подбородок. У меня сложилось полное впечатление, что мужик нарочно провоцирует врага, вызывая огонь на себя. Не смей трогать моего сына, мразь. Хочешь отомстить? Я здесь. Я законный император Ульганеша. Призрак темной полосой метнулся через пол комнаты и завис прямо перед лицом храбреца, не обращая внимания на усилия лорда Эрвина отпихнуть того то ли в сторону, то ли себе за спину. Мессерш уже убедился, что ребенок у меня на руках жив, и я намеренно отстаивать его до последнего, и теперь сосредоточился на защите своего непосредственного начальства. Тем более, что призрак так и весел чуть ли не нос к носу с побелевшим, но решительным величеством. Нет. Протянул мёртвый король с издёвкой. И они дам тебе так легко умереть. Сначала я отберу и уничтожу всё, что тебе дорого, так же как твой предок-предатель когда-то поступил со мной. Помни об этом каждую секунду из того времени, что тебе осталось, проклятый. Призрак зловеще расхохотался и сгинул. только дымный хвост мелькнул. Позёр, сказала я вслед рыхнувшемуся предку, опереточный. Тфу. И села прямо на пол у кровати, не выпуская тихо заплакавшего принца из рук. Ну всё, маленький. Тш, всё, злобный дядька ушёл. Дядька ушёл, в смысле, улетел. Император отмёрз и на высокой скорости рванул отбирать у меня и тискать посённого наследника. тихо плакавший мне в кружевное жабо пацан, ощутив знакомые отцовские руки, заревел в голос от облегчения, вцепился в мужчину руками и ногами и самозабвенно выплёскивал все страхи в большого сильного папу. Я прислонилась спиной к какому-то креслу и подумала, что хорошее в императорской детской ковры, мягкие, если что, можно и прилечь. Лорд Тервин с тем временем развил бурную деятельность. Успел выглянуть в коридор, убедиться, что призрак действительно смылся, а не притаился за ближайшей портьерой. Пробежался по всем углам детской, накинул на моймию няньке сорванное из кровати покрывало, чтобы она не попадалась на глаза наследнику. Отправил кучу каких-то сообщений со своего менталфона и только после этого вернулся к нам. Оценил моё стремление с клубковаться где-нибудь в уголке на тёплом коврике, уверился, что его величество уже почти успокоил отпорска и способен воспринимать что-то ещё, кроме ревущего пацана, и резюмировал. Призрак короля Лоранда сказал, что не сможет причинить вред собственной крови. Кровное родство следи Анны может спасти вас, ваше величество. Что значит кровное родство? Я немного скептически хмыкнула. Куда-то вся моя робость при виде коронованных особ подевалась, вот прямо не знаю куда. Переливание крови сделаем или как? Вариантов несколько. Не возмутимо пояснил месье Арж, наливая в стакан воды из красивого хрустального графина и протягивая мне. И самый простой выйти замуж за его императорское величество, провести магический обряд усыновления и стать приемной кровной матерью наследника. Я поперхнулась водой, закашлилась. с ужасом глянув на слегка шарашенного такой перспективы императора и с укором на невозмутимого инквизиторского сводника. Не обижайтесь, ваше величество, отдышавшись, сказал я минуты через три. Но я не хочу замуж, даже за вас, лорд Эрвин. Если не ошибаюсь, вы сказали, что способов несколько. Ну, я должен был предложить этот вариант, вдруг вы бы согласились, хмыкнул Эрвин. И почему-то посмотрел на мою левую руку, в которой я как раз держала стакан. Кольцо увидел, что ли? Но ничего про это не сказал, продолжил, как ни в чём не бывало. Есть ещё один способ кровное слияние. Его использовали тёмные и светлые короли, восходя на престол. Вот теперь император, который довольно спокойно отреагировал на матримониальные планы подчинённого, вдруг напрягся. Просверлил меня взглядом, потом перевёл глаза на задремавшего после истерики сына, и решительно кивнул. Да, это лучший выход. Эй, стоп! Забеспокоилась я. А меня вы спросили? Я не хочу на этот ваш престол и вообще близко не хочу никаких королевств. Вы уверены, что после обряда меня туда силы не посадят? Мужчины как-то очень многозначительно переглянулись и снова уставились на меня. Клянусь, силы и вас никто никуда сажать не будет, пообещал миссарш. Но я не успокоилась и требовательно перевела взгляд на императора. Тот фыркнул, явно реагируя на абсурдность ситуации. Можно подумать, мне на базаре короны продаются со скидкой, а я ещё и брекаюсь. И тоже разродился. Клянусь, леди, я не переложу эту ношу на ваши плечи. И слава богу, прокряхтела я, пытаясь встать. Чёрт, ноги до сих пор трясутся. Но меня тут же подхватили под локоток и помогли подняться. Ваша империя, вы с нетер Занимайтесь. Ох, простите, я немного не в себе и плохо контролирую собственную вежливость. На слабый женский мозг пагубно влияют злобные призраки. Меня заметно несло, так что язык пришлось физически прикусить, чтобы перестать ляпать всякую ерунду. Ничего, мы всё понимаем, успокоил меня сам император, от чего ты едва заметно ухмыляясь. Эрвин, приготовишь всё необходимое? Обряд остался в памяти смутным облаком, в котором утонуло и острая и мгновенная боль от порезанной запястья, и явственный ощутимый ток магии, и переплетение темного и светлого потоков, и удивление. Мы действительно стали, как бы правильно не сформулировать, словно две стороны одной монеты, темное и светлое. Это в магическом плане, а в физическом, если верит мисс Аршу. Каждый из нас теперь будет чувствовать боль и смерть другого как свою. И вот скажите мне, как тогда этот светлый предатель умудрился пережить смерть своего побратима и не сойти с ума? Или Хорошая традиция, правда со сроком годности, словно ответил на мой вопрос Сервин. Раз в 100 лет ритуал следует повторять, иначе он постепенно теряет свою силу. Ах, вот оно что. Тогда понятно. Что интересно. Я своим новообретённым зрением некроцелителя видела, как физически поменялись параметры крови сначала у императора, потом и у спящего наследника. У них добавилось маркеров, светящихся определённым цветом точек, именно таких, которые были в моей собственной крови. И это меня успокоило. Я откуда-то чётко знала, что теперь призрак действительно не тронет ни одного из них. Умная девочка. Вдруг прошело стело по комнате, и мы все, несмотря на усталость после ритуала, взвились с кресел, сгруппировавшись вокруг кровати с наследником. Ты все сделала правильно, только опоздала. Призрак медленно проявился на том же самом месте под потолком, и я поняла, что он имел в виду. Сквозь полупрозрачную плоть просвечивал полный скелет. Пока мы проводили ритуал. Эта нежить успела сожрать еще кого-то. Вы спасете свои жизни, но не сможете остановить проклятие. Оно уже идет по этой земле. Почему-то мне показалось, что голос мертвого короля прозвучал устало, печально. Призрак медленно втянулся в стену и исчез, а за дверью послышался топот голоса в скрики. Потом на пороге нарисовался перепуганный лакей. Дикими глазами посмотрел на императора и доложил: «Ва, Ваше величество, там, там ваш дядя, лорд Барташ. От него остались только череп, немного костей и коляска».